Даже если она сама не станет разыскивать его, этим с превеликим рвением займется ее папочка. Конечно, его вряд ли можно привлечь к суду, или все-таки можно. Но Кингшип все равно устроит ему крупные неприятности. А если жениться на ней? Скоро родится ребенок, и от Лео Кингшипа они не получат ни цента. Значит, опять работать клерком, только теперь с женой и ребенком на руках? О, боже! Таблетки должны подействовать. Если номер не пройдет, неизвестно, что делать. На этикетке спичечного коробка медью отливала Дороти кингшип. Каждый год на Рождество корпорация дарила наборы именных спичек наиболее важным клиентам, членам руководства и их близким. Она сломала четыре спички, прежде чем прикурила. Руки у нее сильно дрожали. Затянувшись, она откинулась назад, стараясь расслабиться, но не могла отвести глаз от приоткрытой двери ванной, где на раковине лежали таблетки рядом с приготовленным стаканом воды. Она закрыла глаза. «Если бы можно было обсудить это с Элен, от нее только этим утром пришло письмо. Погода у них отличная. Ее избрали председателем студенческого комитета. Читала ли Дороти последний роман Марканда?» Стандартный набор чепухи, характерный для их переписки с тех пор, как на прошлое Рождество сестры поссорились... Если бы сейчас можно было попросить у Элен совета поговорить с ней откровенно, как в былые времена. Дороти было пять, а Элен шесть лет, когда Лео Кингшип развелся с их матерью. Их старшей сестре Марион тогда исполнилось десять. Потерю матери сначала по решению суда, а потом из-за ее смерти менее чем через год глубже всех переживала именно она она помнила всю грязь которая всплыла на оббрако разводном процессе родителей все взаимные обвинения оскорбления позже она в красках описывала это сестрам несколько преувеличивая жестокость отца с годами она стала замкнутой и жила одинок Дороти и Элен, напротив, дарили друг другу ту любовь, которую не могли им дать ни отец, отвечавший дочерям холодностью на холодность, ни, разумеется, многочисленные и сменявшие друг друга гувернанки и воспитательницы, чьим заботам предоставил их Лео Кингшип. Сестры ходили в одну и ту же школу, ездили в одни и те же летние лагеря, Элен верховодила, Дороти следовала ее примеру. Однако, когда Элен поступила в Колдуэлл-колледж в штате Висконсин, и Дороти уже строила планы присоединиться к ней годом позже, Элен сказала «нет, младшей сестре пора жить своей головой». Отец ее поддержал. Самостоятельность он ценил и в людях, и в себе самом. Впрочем, потом был найден компромисс, и Дороти послали учиться в Стоддарт, расположенный всего в сотне миль, От кол чтобы сестры могли навещать друг друга по выходным. Так поначалу и было. Но промежутки между их встречами все увеличивались, пока Дороти не заявила, что стала совершенно самостоятельной, и визиты сестер друг к другу прекратились вовсе. И, наконец, на прошлое Рождество они крепко поругались. Началось с пустяка. «Если уж тебе так нужна моя блузка, могла бы хоть спросить у меня» и пошло. В те каникулы у Дороти вообще было какое-то подавленное настроение. Когда девушки вернулись каждая в свой колледж, переписка между ними стала нерегулярной и чисто формальной. Правда, остается еще телефон. Дороти вдруг поймала себя на том, что смотрит на него. Минута, и Элен будет на другом конце провода. Но нет, первой она не сдастся. Она затушила сигарету в пепельниц. Кроме того, она уже успокоилась. Больше никаких колебаний. Она примет пилюли. Если подействуют, все будет прекрасно. Не подействуют — замужество. Это будет еще лучше, даже если папа в самом деле их осудит. Его денег ей не нужно в любом случае. Она подошла к двери и заперла ее. В ванной она взяла конверт и вытряхнула таблетки на ладонь. Их желатиновая оболочка светилась янтарным светом. Затем, когда она скомкала конверт и бросила его в корзину для мусора, у нее мелькнула мысль, что если их не принимать, тогда завтра свадьба. Не придется ждать лета, а точнее еще дольше, целых два года до окончания университета. Да, но это нечестно. Она ему обещала. Решительно положив таблетки в рот, она запила их одним большим глотком. В новой аудитории Стотдорского университета против преподавательской кафедры стояло восемь рядов кресел. Правая ручка каждого из которых изгибалась внутрь к сиденью, чтобы на ней удобно было писать. Он сидел у задней стены, второе кресло от окна. Место, пустовавшее слева от него, обычно занимало Дороти. Шла первая в тот день лекция. Единственная, которую в этом семестре они посещали вместе. Монотонный голос профессора навивал на присутствующих сон. По крайней мере, сегодня могла она прийти на занятие вовремя. Неужели она не понимает, в каком он ужасном состоянии? Что его ждет, ад или рай? Совершенное счастье или бездна отчаяния? Он посмотрел на часы. 8 минут 10 О, чертовка! Когда дверь у него за спиной открылась, он резко повернулся. Выглядела она ужасно. Мертвенно-бледное лицо, синие круги под глазами. Прямо с порога она посмотрела на него и едва заметно покачала головой. «Боже милостивый!» Он вертел в руках брелок с ключами и тупо смотрел на него. Она тихо села рядом. Он услышал, как она открыла тетрадь, что-то торопливо написала и вырвала страницу. Он увидел, она протягивает ему листок бумаги. Он взял его и развернул у себя на коленях. У меня был страшный жар, а потом стошнило. Больше ничего. На секунду он закрыл глаза, потом открыл и посмотрел на нее совершенно пустым взглядом. Она нервно улыбнулась ему в ответ, приподняв лишь уголки губ. Он хотел заставить себя улыбнуться, но не мог. Пальцы его автоматически складывали ее записку еще и еще раз, пока она не превратилась в тугой бумажный цилиндрик, который он затем сунул в карман. Несколько минут прошло, прежде чем он совладал с собой, и, посмотрев на Дороти с улыбкой, одними губами сказал, «Не волнуйся, все будет хорошо». Когда без пяти десять прозвенел звонок, они вышли из аудитории вместе с другими студентами, смеющимися, оживленными, беззаботными. Выйдя на улицу, они поспешили уединиться за углом здания. Краска начала возвращаться на лицо Дороти, и она сказала, «Я верю, мы справимся». Тебе не придется бросать университет. Как женатый человек ты будешь получать больше денег от правительства, правда ведь? Ну да. 105 долларов в месяц. Он не сдержался, и ответ прозвучал зло. Ну, живут же другие на эти деньги, и мы не пропадем. Он положил свои учебники на траву. Сейчас важно было выиграть время, время на размышления. Он обнял ее. Я рад, что ты так сильна духом. Что ж, в пятницу отправимся в муниципальный центр и распишемся. В пятницу? Но сегодня уже вторник, детка. Я думала, мы сделаем это сегодня же. Дори, это невозможно. Ну, будь же разумной. Еще о стольком нужно позаботиться. Мне придется сначала сдать кровь на анализ. Получим результаты. А в пятницу поженимся. Выходные будут у нас вместо медового месяца. Я закажу апартаменты в лучшем отеле. Разве три дня что-нибудь значит? — Пожалуй, ты прав, — ответила она нерешительно. Потом робко прикоснулась к его руке и спросила. — Все не так, как нам хотелось, но ведь ты счастлив, правда? — А как ты думаешь? — Послушай. Деньги не так уж важны, в конце концов. Мне лишь хотелось ради тебя. У нее потеплели и увлажнились глаза. Он же посмотрел на часы. — У тебя в десять семинар. — Да, это испанский. Можно прогулять. — Не надо. У нас еще будут причины прогуливать занятия. Встретимся в восемь на нашей скамейке. С неохотой она повернулась, чтобы уйти. «Дори!» — окликнул он ее. «Что? Ты ничего не рассказывала сестре?» «Элен?» «Нет». «И лучше не надо. Отложи этот разговор до нашей женитьбы». «А мне казалось, лучше ее предупредить. Мы были так близки. Плохо, если я выйду замуж, а она ничего не будет знать. Но она совсем отвернулась от тебя в последнее время». но это неправда». Я всего лишь повторяю твои собственные слова. К тому же она наверняка все передаст вашему отцу, а он может помешать нам. Что же он, по-твоему, может сделать? Не знаю, но постарается вмешаться, я не сомневаюсь. Хорошо, как скажешь. Когда все будет оформлено, позвонишь своим прямо из вестибюля муниципального центра. Ладно. Она улыбнулась ему и пошла на занятия. Ее волосы отливали золотом на солнце. Он дождался, пока она скроется за углом, и отправился в противоположном направлении. Подсознательно он сразу решил, что сегодня ни на одно занятие больше не пойдет. Неторопливо пройдя почти через весь город, он спустился к реке, встал на мосту, перегнулся через перила ограды и со смаком выкурил сигарету. Вот так! «Попался. Женись или беги. Нищая жизнь с женой и ребенком, или придется иметь дело с ее разъяренным папашей? Вы меня не знаете, сэр. Я Лео Кингшип и хотел бы поговорить с вами о молодом человеке, которого вы только что взяли к себе на работу. А что потом? Останется одно...» Вернуться, восвоясь, он тут же подумал о матушке. Как горько ей будет. Неудачник муж, неудачник сын, с которым было связано столько надежд. Господи, ну почему эти чертовы таблетки не прикончили ее, если бы он только мог уговорить ее сделать аборт? Но нет, она твердо намерена выйти за него замуж. К тому же, прежде чем решиться на такой ответственный шаг... Она уж точно захочет посоветоваться с Лен. Да и денег нет, чтобы заплатить за аборт».